Часть седьмая. Распадаясь на части. Глава пятьдесят Время от времени я приезжал в Лос-Анджелес, и в начале 2002 года мы с Мэттом Сорумом обедали в голливудском ресторане «Свингерс». С нами был друг Мэта барабанщик Рэнди Кастильо. Конечно, я знал, кто такой Рэнди. Он много лет играл Сози, и мы, вероятно, пересекались во времена Гансен Розес. Но мы встречались, будучи трезвыми. А это почти как знакомиться заново. У Рэнди был рак горла. Он говорил нам с Мэтом, что самое худшее уже позади и что он идет на поправку. Но через несколько месяцев случился рецидив, и Рэнди умер. У Рэнди не было ни медицинской страховки, ни достаточно денег на черный день, чтобы покрыть расходы на лечение. После его смерти долги перешли к его родителям и другим членам семьи. Думаю, они рассматривали вариант взять займ или договориться об отсрочке с больницей, а может, все вместе. Как бы там ни было, Мэтт решил организовать сбор средств и концерт памяти Рэнди в клубе «Кей Клаб» на Сансет Стрип. В первую очередь он позвонил нам со Слэшем. Мы оба согласились, и билеты на концерт, запланированные на последний понедельник апреля 2002 года, распродали примерно за 10 минут. Мы слегка удивились, но совершенно точно обрадовались, ведь мы сможем хоть немного помочь семье Рэнди. Я все еще учился, так что прилетел на выходные. Концерт назначили на вечер понедельника, а во вторник у меня был экзамен по статистике. Кит Нельсон и Джош Тут из группы «Бак Черри» согласились занять места ритм-гитариста и вокалиста. У нас получился довольно крутой состав. Отлично. На репетиции за день до концерта мы со Слышем и Мэтом наконец-то сыграли. Впервые почти за 9 лет. В репетиционном зале будто Боинг 747 взлетел. Мощно, но в то же время так знакомо, Так комфортно и привычно. В нашем риунионе не было никаких планов на будущее или скрытого подтекста. Мы хотели помочь семье друга. Вот и все. За кулисами K-Club я держал под мышкой учебник по бизнес-статистике. И пока играли другие, зубрил материал к экзамену. Публика совершенно утратила самообладание, когда на сцену вышли мы и дали первые аккорды «It's so easy». К концу выступления Стивен Тайлер из Смит завелся и выскочил, чтобы закрыть концерт, исполнив «Мама Кин» и «Парадайз Сити». Это был отличный вечер, полный рок-н-ролла, и я до сих пор помню его. Я позволил себе ненадолго забыть о самолете с утра и об экзамене, который ждал меня в Сиэтле. Это будет завтра, а этим вечером мы вновь завоевали аудиторию. Все, кто был на концерте, говорили то же самое, и я верю, что это правда. Тем вечером Рэнди Кастилио был в зале и улыбался нам. Рейс вылетел вовремя, и я сдал экзамен. Но теперь Слэш, Мэтт и я столкнулись с серьезной дилеммой. Нам было слишком хорошо вместе, чтобы после одного концерта забить на совместную деятельность. Не было никакого нового материала, только смутные представления о том, что мы могли бы играть, но мы не сомневались, что представляем собой мощную команду, что если будем усердно работать, остальное как-нибудь да придет. На самом деле все как всегда. К тому же любое затягивание ситуации было чревато личностным расколом. Дело в том, что если ты был участником такой популярной группы, как Guns N' Roses, то амбиции возрастают в компании знакомых музыкантов. Мы не говорили об этом, но я уверен, всем было страшно затевать группу без Эксла. Страшно, что она провалится. Что от нас отмахнутся, как от незначительных напарников сильного вокалиста. Напарников, которые не смогли пробиться самостоятельно. Слухи о том, что мы намерены организовать группу без Эксла, ходили еще в 1996 году. Мы слышали обсуждения в духе «О чем думают, пытаясь заменить Эксла?» «Эксл, незаменим, в этом можно не сомневаться». Даже в 2002 году мы боялись, что нас заклемят, как Гансон Roses без Эксла. Разница в том, что мне было все равно. Я прошел через многое и не мог позволить парить дискуссий на интернет-форумах диктовать ход моей жизни. И мы начали искать певца. На тот момент моя группа Лода существовала уже около двух лет. И нашим гитаристом на тот момент был Дэйв Кушнер. Дейв не только играл в группе Wasted Youth, но и вместе со Слышем учился в средней школе. Тесен мир. Я сказал слышу и Мэтту, что Дейв мог бы стать хорошим вторым гитаристом в нашей новой группе, и однажды он пришел на репетицию и получил место. Вот так, запросто. Пару раз заходил Изи. Думаю, он решил, что нам не помешает помощь, к тому же воспользовался случаем пообщаться со старыми приятелями». Какой бы ни была его мотивация, Изи с самого начала дал нам хороший творческий импульс. Я наблюдал за Изи и учился у него с того момента, как мы встретились в Лос-Анджелесе много лет назад. Изи был тихим, крутым парнем в городе, который мог съесть меня живьем, и с его помощью я учился выживать. И вот, протрезвев, я снова наблюдал за Изи и учился у него, но теперь смотрел на вопросы выживания совершенно иначе. Дэйв Кушнер по понятным причинам опасался, что Изи намерен подсидеть его. Но я знал, что он приходит потусоваться и поностальгировать, что долгосрочный проект в формате группы с вокалистом теперь точно не для него. Изи выстроил отличную сольную карьеру, которую мог бросать и возобновлять, когда заблагорассудится, и был совершенно счастлив. И я понимал, почему. После «Гансен Роуза» с перспектива затевать проект с таким количеством индивидуальностей может казаться пугающей. Как только мы всерьез затеяли поиски фронтмена, Изи испарился. «Ах да, это же должно было быть просто — найти фронтмена. Отыскать вокалиста проще пареной репы. Просто размещаем объявления, и пусть кандидаты отправляют свои демо на ваш абонентский ящик. Все займет не больше пары месяцев». «Как же мы ошибались. Шли месяца, мы получали сотни кассет и CD со всего мира и даже пригласили несколько человек на прослушивание. Некоторые казались интересными, но никто нам толком не подходил» однако мы написали много песен. Это нас поддерживало на плаву и все еще искали собственное звучание. Конечно, мы не стремились полностью переосмыслить себя как современную или модную группу. Но я, к примеру, жил вовсе не в музыкальном вакууме. Я играл с кучей разных артистов в Сиэтле и, собирая ловод, как следует пересмотрел подход к сочинению песен в контексте новых групп. По факту казалось, что я снова нащупал свой путь как музыкант и автор песен. И было приятно делать это бок о бок со старыми товарищами. Все привносили в творчество хорошие музыкальные идеи. И это было заметно. В то время я уже был знаком со Скотом Уайлендом. Сьюзан представила меня ему и его жене Мэри, с которой дружила. У Скота и Мэри тоже были дети, и несколько раз мы собирались на ужин с семьями. Stone Temple Pilots, группа Скота переживала не лучшие времена, а он сам страдал из-за проблем с наркотиками. В общем, у нас обнаружилось много общего. Но я не рассматривал Скота как фронтмена нашей новой группы. У него ведь была своя. 2002 год перешел в 2003. Мы приблизились к тысячной демозаписи перспективного вокалиста, и нами почти овладело отчаяние. Из того, о чем мы даже не хотели думать, проект превратился в группу, на которую мы действительно рассчитывали. Но, проклятие, найдем ли мы когда-нибудь чертова певца? И вот однажды мне позвонил один из наших менеджеров. «Я только что услышал, что группа Stone Temple Pilots распалась», — сказал он. «Тебе следует позвонить Скоту. Сначала я сопротивлялся, потому что наша со Скотом дружба складывалась совершенно иначе, и я не хотел переводить ее в музыкальную плоскость. Кроме того, он все еще время от времени налегал на наркоту, а я уже 8 лет старался держаться на расстоянии от таких людей». Однако у меня за плечами несколько трезвых лет, и не будет ничего плохого, если я просто спрошу Скота, хочет ли он петь в нашей группе. Я позвонил, и Скот заинтересовался. Можно? Начинать.